Глава десятая Люди придумали себе карму, чтобы можно было спокойно закрывать глаза на реальную несправедливость этого мира. Мол, зачем разбираться с человеком, если карма ему потом все равно отомстит? Эх. С одной стороны, я верил слишком много людей, которые творили ужасы, и все это сходило им с рук. Но с другой Есть куча доказательств того, что карма все-таки существует. К примеру, наш глубоко уважаемый Харитонов. Поваренок был настолько опьянен деньгами, что нарушил обещание не использовать мой голос. А я ведь даже не активировал предвидение. Симон сам свернул не туда и загнал себя в тупик. После небольшой сцены допустимой жестокости мы пришли к консенсусу, что поваренок отдаст мне ровно 50% чистой прибыли от своего выигрыша. А что? Голос мой? Значит, я заслужил компенсацию? Но вишенкой на торте было мое второе условие. Поваренок должен спуститься вниз и самостоятельно рассказать госпоже Слуцкой правду. А я, как зритель, буду наблюдать за всем происходящим с первых рядов. «Прямо сейчас», — дружелюбно улыбнувшись, произнес я и похлопал Симона по плечу. «Спустимся, и ты все ей расскажешь». «Может быть, я отдам сто процентов маржи?» — с надеждой спросил поваренок. «Нет, Симон, это почетное право сообщить классной девчонке, что ты оказался типичным козлом-обманщиком, принадлежит исключительно тебе», — гордо заявил я. Харитонов осознал, что конкретно вляпался, и ни о какой снисходительности тут и речи быть не может. А еще наш глубоко уважаемый поваренок прекрасно понимал, что Машуня человек с весьма тяжелым характером и весьма тяжелым кулаком. Недаром же она была главой кружка раперистов. Спустившись вниз, я приобнял Симона за плечо и, выслушав кучу поздравлений моей девушки от окружающих, потащил бедолагу к выходу для участников. Сейчас моя ненаглядная примет душ и выйдет прямиком к нам. — Слушай, может, не надо? — сглотнув, тихо прошептал поваренок. — Может быть, я был глазом судьбы, и вам реально надо узаконить ваши отношения? — Симон, Симон, понимаешь, я не верю в глаз судьбы, потому что творю свою судьбу сам. В этом заключается основная фишка Владимира Демидова — «Мне плевать на систему общепринятых ценностей. Не считая университета, работы и официальных мероприятий, я одеваю, что хочу, выгляжу, как хочу, ем, что хочу и планирую свою жизнь так, как хочу. Все эти союзы на первом курсе для меня малость сомнительная Я верю в то, что отношения должны пройти проверку временем. Ты же не будешь жениться на первой встречной, верно?» По статистике, 82% разводов происходит из-за того, что новоиспеченные супруги попросту ничего друг о друге не узнали до бракосочетания. Могу ли я сказать, что знаю о Марии все? Нет. Поэтому будь другом и прими удары судьбы за свой глаз. Ты же мужчина, а мужчина не должен убегать от ответственности. Я понимаю. Но из последних сил пытаешься увернуться. «Симон, лидер должен быть сильным», — усмехнулся я. Дверь открылась, и к нам вышла радостная Машуня. Я никогда не видел ее такой милой. Она не хмурила лоб, не смотрела на всех окружающих свысока. Казалось, что раперистка превратилась в самую обычную девчонку. «Дорогая!» — улыбнулся я и вытолкнул поваренка вперед. «Господин Харитонов хочет тебе что-то сказать». «Правда?» — Слуцкая вопросительно посмотрела на Симона, который начал дрожать всем своим телом. «Тогда я внимательно слушаю». В общем, Харитонов понял, что бежать некуда, зажмурил глаза и выдал Машуне всю правду матку. Слуцкая ничего не ответила. Она продолжала радостно улыбаться, а я не успел заметить, как ее миленький кулачок врезался в Симона словно трамвай. Парнишка прокатился по земле, а затем попытался подняться, но Машуню было не остановить. Она таскала его, перекидывала и швыряла, как разъяренная собака, пытавшаяся разодрать плюшевую игрушку. Какой вывод можно сделать из всего произошедшего? Алчность губит людей. Поваренок поставил все на зеро и проиграл. Всех денег не заработаешь. После пяти минут жесткого спарринга Слудская удовлетворенно встряхнула кулаками. Мы в расчёте? с надеждой спросил побитый поваренок. В расчёте, холодно ответила Слудская и схватив меня за руку довольно быстро потащила за собой. Куда мы идем? поинтересовался я. Поговорить, вздохнула Машуня. Не сильно расстроилась. ты думаешь, я настолько дура, чтобы поверить в подобное? Просто я представила, что от результата поединка реально зависит моя судьба. Меня это раззадорило. Но потом в душе мне на секунду стало очень больно и неприятно», призналась раперистка и затащила меня в заснеженные кусты. Собственно, за это я и побила Харитонова. Он не имел права манипулировать мной в своих интересах. Это не по-мужски. «Согласен», — кивнул тот еще дамский манипулятор так о чем ты хотела поговорить она меня убьет тихо прошептала машуня и крепко обняв вжалась лицом в мое пальто я жестко сглупила настя ни за что не поверит что я просто поддерживала легенду она знает что мне нужна хорошая мотивация чтобы еще раз сунуться под раскаленные техники среднего уровня она твоя подруга должна понять к тому же мы сможем объяснить ей все поваренок подтвердит нет ты не понимаешь Тяжко вздохнув, прошептала рапиристка: «Раньше это было игрой. Я была такой веселой задирой, но все это понаружку и Настя это знала. Но сейчас... сейчас я жестко спалилась». «Погоди, так ты реально хочешь нечто подобного со мной?» «Ты идиот!» Мария посмотрела на меня покрасневшими глазами. «С самого начала, как только увидела. А когда мы впервые сразились на рапирах, я окончательно потеряла голову». Сильный, уверенный в себе мужчина, который явно будет выше меня во всех смыслах». «Нет, не надо». Я прислонил указательный палец к ее губам. «Машунь, я этого не заслуживаю. Мы же с тобой друзья». «Друзья», — согласилась она. «Но это не отменяет того факта, что я предала свою лучшую подругу. А знаешь, пускай убивает. Я никчемность, которая даже свои чувства в узде держать не умеет. Я обещала помочь Насте, но в итоге...» В итоге мне конец. Ты слишком драматизируешь. И давай на чистоту. Мне сейчас жутко неловко перед тобой, правда». «Неловко?» Машуня отстранилась на пару шагов и с подозрением посмотрела на меня. «В смысле неловко? Почему?» «Ну, ты испытываешь чувства, а я не могу ответить взаимно, поскольку люблю твою лучшую подругу. Теперь тебе придется с этой раной ходить, а мы ничем не сможем тебе помочь». «Так в этом же самый кайф!» — радостно улыбнулась Слуцкая. Я стала заложницей своих собственных чувств, избрав парня лучшей подруги. Мне не нужно первое место, и на роль жены я не претендую. Просто видеть твой суровый взгляд и понимать, что такой прекрасный мужчина, как ты, никогда не будет моим. Страдать и мучиться, видя вас с Настей вместе. Это же... это же высшая форма наслаждения. Фу, меня аж передернуло. Нет, ты все-таки не в себе. хи хе, -хе, хе вот ради такого презренного взгляда я и живу. Личико Машуни расплылось в дико развратной ухмылке. «Можешь еще что-нибудь сказать в таком же духе?» «Я переживал за тебя. Ты испортила такой момент...» «Смотреть на тебя тушно. Знаешь, я сам отведу тебя к Насте». «Не надо никого и никуда вести. К нам зашла Шанго. От императрицы за километрный слот темной, всепоглощающей аурой ревности. «И чем вы вдвоем тут занимаетесь, а?» Решили обсудить планы на будущее. Тут же нашлась Машуня. «Свадебку, значит, обсуждаете?» «Понятно!» Настя хрустнула костяшками кулаков. «Сейчас устроим тройничок. Такой добротный боевой тройничок!» Машуня пыталась как-то отнекиваться, но лично я понял, что дело максимально запахло жареным, поэтому активировал предвидение и припустил в сторону общежитий. Увы, даже хорошо обученный стиратель не сможет обогнать миротворца. Мои ноги как будто прилипли друг к другу, и я обрушился в снег. «Не спеши, любовь моя», — мило улыбнувшись, произнесла Настя. «Я просто хочу провести с тобой беседу о том, что трогать моих лучших подруг при живой мне затея крайне опасная для здоровья». «Вообще-то она первая начала». «А ты поддался». «Справедливо». В итоге меня потащили обратно в сторону кустов. Вот так легко охотник может превратиться в жертву. Обидеть Шанго может каждый. Не каждый». Сможет убежать. Только в жизни старшего сына Дома Демидовых все наладилось, как тут же появились новые проблемы. Не успел Толик влиться в работу, как Анубис и госпожа Долгорукова буквально слились из проекта из-за проклятого взбесившегося киборга, или в кого там превратился Даевский. Но основная проблема заключалась совсем не в этом: Толик по своей натуре человек крайне ответственный. Да, он мог запаниковать перед важным событием, но когда речь шла о спасении всего человечества, тут уж не до сантиментов. И вроде бы вот он божественный прибор, который может ускорить постройку дороги к звездам. Так сказать, Прометей современного мира, который мог дать только тот самый огонь. Но нет, сперва парня отвлекали домашние задания, которые ему пришлось продать Люси за свое тело, а потом. Быть ответственным это хорошо, но у всего есть две стороны. Увы ах, старший сын дома Демидовых совершенно не умел говорить слово «нет». Да, иногда в тулике включался мужик, как, например, с Аникеем Строгановым, но то было скорее исключение из правил. Во всех остальных же моментах парень был максимально безотказным, даже если это мешало его собственным делам. Он прекрасно осознавал проблему, но проработать самостоятельно не мог, а отвлекать Владимира глупыми вопросами — нет уж, брат и так очень сильно помог. И дергать его по таким мелочам, особенно когда в городе завелся нанокибернетический ублюдок, просто грех. По итогу ночью Толика отобрали, потому что надо было спать. Первую половину дня занимали пары, оставалась лишь вторая половина дня, и несколько часов вечера. С одной стороны, не так уж и мало, но с другой: Толик, у нас сбежал кролик на втором этаже, помоги! Анатолий, там какая-то фигня с ЭВМ, не поможешь? Толик там унитаз засорился! «Толик, а можешь перевести эти магические символы?» И так постоянно стоило парню покинуть безопасную зону. Ну, то есть туалет в комнате Володи, где стояла искра, и жило электронное привидение дедушки. По итогу Толик решил забить на вечерний прием пищи и сидел тогда самой ночи. Тяпа заметил это и сообщил Рудольф, которая, естественно, не могла вот так просто оставить парня голодным. Принесла ему вкусные булочки и термос с горячим чаем, сразу как вся бригада вернулась с поимки до Евского. Но голодовка была не зря. За вчерашний вечер Толик попытался выжить из искры максимум, доделал да, работу над реактивными двигателями, которые по расчетам должны были доставить корабль на орбиту, а потом начал проектировать поглотитель нулла-энергии, информацию по которой выдал Володя. По задумке, массивный толкач должен был отправить модуль с поглотителем нулла-энергии за Луну и там провести все необходимые операции с опасным существом. Но проблема была в том, что Толику не хватало опыта. Именно сейчас помощь Анубиса была нужна как никогда, но нет. Страж Весов сперва сидел в парке и не мог составить нормальный конструкт, а потом уехал по срочному вызову на работу. И госпожа Долгорукова не особо помогала в этом вопросе. Единственным союзником Толика был дед. «Ух, не знаю, что бы я без тебя делал». Вздохнул парень, поправив очки и выводя очередную формулу на листочке. «У меня бы мозги опухли, честно слово. Ты, главное, не перетруждай себя, Толь», — ответил Павел. «Мозгам, как и мышцам, тоже необходим отдых. Но отдыхался вчера после обеда. Толик сделай то, Толик сделай это. Надоело! Учись говорить нет. Люди чаще воспринимают безотказность как слабость и удобную черту человека, а не как добродетель». И я не говорю, что ты не должен помогать людям. Я к тому, что помощь должна быть, не во вред себе. Почаще мне это повторяй. Толик еще раз проверил формулу. Не сходится. Ты уверен, что у тебя значение вот этой переменной не 0,3? Уверен, но я пока тоже не обнаружил ошибку. Честно признался, дед. Фу! Устало выдохнув, парень сел возле ванной. Нет, все же голова начинает кипить. Сходи и отдохни. Полежи, а лучше отвлекись на что-нибудь. Почитай или посмотри видео в сети, только не про науку, а не то мозг точно взорвётся. Что-нибудь на отвлечённую тему. Времени нет, дед. Анна и госпожа Долгорукова заняты, а мы с тобой очень медлительные. Нам не хватает мозгов. Хорошо, я поищу, кто сможет нам помочь. Возможно, где-то среди квантовых физиков есть тот, кто нам нужен. Просто... «Нула энергия — дело очень сложное. На земле ее никто не изучал. Поищи. Пока он и госпожа Долгорукова, доберутся до нашего туалета, будет слишком поздно. К тому же...» Не успел парень договорить, как что-то с силой ударило в дверь. «Так, а это что за новости дня?» «Это я!» — отозвалась Рут. «Очень дико извиняюсь». Толик быстро поднялся и выглянул в спальню. Домовые таскали коробки к красивому компьютерному столу, а прекрасная девушка-лиса смущенно наблюдала за процессом. «Что тут происходит?» — удивился парень. «Как бы сказать...» — задумчиво произнесла Рудольф. «Оборудование от Джастина Кана». «Да ну!» — Тулик не поверил своим ушам. «Это же один из создателей Твича, той платформы для игровых эфиров. Они их еще так забавно называют стримы, типа поток. Ну это ладно. Я все не могу понять, как так вышло». «Откуда ты знаешь Кана?» «Мы с хозяином летели на дирижабле, и этот азиат всплыл из ниоткуда. Прямо ко мне. Начал говорить что-то там про уши и хвост. Сказал, что будет здорово, если я попробую стримить игры, пока они не раскрутились. Мол, богини-стримеры — это что-то новое». «В целом, стримеры — это что-то новое. А Джастин решил зайти с козырей». Натулика нахлынул поток мыслей. Он представил, как няшные кошка-жены будут мурлыкать и комментировать томным голоском что-то типа Battlefield 3 «Ведьмак-2. Убийцы королей» или «Крайсис-2», и по всему его телу пробежали мурашки от предвкушения. «С тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросила Рут. «Да, все очень даже в порядке. Я видел саму концепцию стримов. Там сидит игрок, на него направлена миниатюрная сетевая камера, которая снимает эмоции, и небольшой микрофон. А игра?» «Сам стример занимает процентов 15 от экрана, поэтому не особо мешает, а скорее даже дополняет все происходящее». Толик очень загорелся идеей стримов от кошка жен: «А если хочешь создать нечто популярное, или, как говорили в интернациональной сети, тренд, то нужно вгрызться зубами и доказывать всем, что это круто. Ты умеешь собирать ВМ?» «Нет», — с грустью ответила девушка-лиса. «Но там есть инструкция». «И что б ты делала без меня?» Парень раздулся от гордости и, дождавшись, пока домовые складируют все коробки возле красивого стола, побежал за инструментами. Вообще сборка ЭВМ — это отдельный вид кайфа. Толик наслаждался процессом — звуками пластика, ароматом, а тот самый момент, когда нажимаешь кнопку запуска, и ЭВМ с тихим гудением включается, сводил его с ума. Вскрыв коробку с корпусом, парня едва не разорвало от счастья. Суровый металл с возможностью горячей замены четырех жестких дисков три разъема USB 3.0, два разъема под наушники и микрофон, ну и дальше все по стандарту — клавиатура, мышь, экран. После корпуса Тулик маниакально начал вскрывать коробки с железом. Четырёхъядерный процессор Вязьма Я4-2320 с частотой 3 ГГц. Мощно. 6 ГБ оперативной памяти. Материнская плата Юрюзань со схем-набором P68 — Ну и главной вишенкой на торте тут была крутая видеокарта «Высшая сила 460» на 1 гигабайт. Возможно, даже «Крайзис 2» запустится без возгорания ВМ-блока, но это не точно. Дальше шла крайне тихая схема охлаждения. Толик даже попытался рассказать об этом Рудольф, но та лишь испуганно улыбалась и смотрела на парня, как на иностранца. Монитор с 24-й диагональю казался громоздким, но за такими размерами — «будущее». «Хватит прозебать за пятнашками, это уже не модно». Также в наборе Рудольф лежали дорогие наушники, микрофон и приличная сетевая камера. Сборка заняла около часа, и еще минут сорок устанавливалось программное обеспечение. Толик внимательно изучил список необходимых программ, а затем быстро все настроил для первого стрима. «Готово», — произнес он, гордо выпитив грудь. «Спасибо большое», — с облегчением выдохнул Рудольф. «Честно, я бы тут весь вечер проковырялась». Стоп. Толик внимательно оглядел ЭВМ и все комплектующие. Ну, Но... во что ты будешь играть? А, они дали мне диск. Богиня протянула коробочку, на которой были изображены квадратные люди. Попросили поиграть вот в это в качестве поддержки и рекламы. Сама игра выйдет 18 ноября, так что я буду первой. После разработчиков, конечно. Кубики? Майн? Что это вообще такое? 16-битная графика. «Да на такой мощной ЭВМ! Бред какой-то!» Толик совершенно ничего не понял. «В чем суть игры?» «Они сказали, что это... песочница? Мол, там надо строить дома и добывать ресурсы, а по ночам ходят голодные зомби, и от них надо прятаться в укрытие». Все намешали. Нет, реально, лучше бы Батлу или Крайсис сдали. А это туфта какая-то, но ты попробуй. Инди-игры надо поддерживать. В них есть своя изюминка, но, судя по обложке, прям вообще фе». Толик вручил коробочку с диском обратно. «Так, ну, давай я покажу тебе, как тут все работает, и можешь смело приступать». «Спасибо большое». Рут так искренне улыбнулась и прижала лисьи ушки, что сердце парня готово было выпрыгнуть из груди. «Ах! И почему все самые лучшие кошка жены всегда достаются Володьке? Так ведь ладно жены. Локи и Анубис — отличные кошка-мужья, так и те ушли к брату! Ужасная несправедливость!» Нет, Толик, конечно, очень ценил царя Леонида, но тот был маленький молодой крыс, а не величественный бог из мифов и легенд. Спустя еще час возни, все необходимые программы были подключены к сети, а игра потихоньку загружалась. Когда Толик впервые увидел это графическое убожество, то не мог поверить своим глазам. Инди-игры — это, конечно, хорошо, но разве они не должны хоть чуть-чуть стараться над красотой форм? Тут же буквально все состоит из квадратиков еще и вид от первого лица. Ужас какой. «В общем, я тебя оставлю. Мне там доделывать модуль надо!» Толик похлопал Рут по плечу. «Если возникнут вопросы, я в ванной». «Угу». Тяжко вздохнув, девушка лиса напялила наушники, которые были сделаны специально под нее, с выемками под лисьи ушки, и пару раз сказала что-то несуразное в микрофон. Конечно, мозг Толика полностью отдохнул, однако парень волновался за лиса жену. Какой бы красивой и необычной Рудольф ни была, Пятьдесят процентов успеха зависят от самой игры. Толик очень переживал, что никто не придет на стрим, и бедная девушка-лиса будет сидеть и скучать в полнейшем одиночестве. Но не прошло и тридцати минут, как из спальни Володи жалобно позвали. Аккуратно открыв дверь, Толик рухнул на пол и по подполз к новоиспеченной стримерше. «Что там?» «В окошке справа что-то пишут». «Да?» Парень аккуратно поднялся, чтобы не попасть в камеру, и внимательно посмотрел на экран. К великому удивлению, Рудольф успела построить большой серый замок с кучей факелов, а окошко справа, в котором что-то писали, называлось чатом, и судя по скорости сообщений, общалось там довольно много людей. Толик вытащил мобильник и быстро написал обо всем в заметках, после чего протянул богине: А, так вот что это такое. Ну, что я должна говорить. Не знаю, комментируй игру, тихо прошептал Толик. Комментировать что? Все, что видишь. «Сейчас идет дождь. У меня сломалась каменная кирка. Буду делать новую». «О, а что значит сердечки?» «То, что ты им нравишься». «Мило, но я не знаю, как на это реагировать». «Что у тебя со зрителями? Не густо?» «Ага. Всего пять тысяч человек». «Да уж чего, если... Стоп, сколько?» Толик пригляделся и увидел количество зрителей, которые смотрели трансляцию в прямом эфире. «Пять тысяч — сто два человека со всей планеты». «Пять тысяч? Ну это же не очень много, да?» Джастин утверждал, что на их платформе каждый месяц больше миллиона уникальных пользователей, и эта цифра постоянно растет. Фух, «И чего я ожидала?» — усмехнулась Рудольф. «Кстати, еще один вопрос. А что такое донат?» «Среди и без того огромного количества достоинств я всегда отмечал уникальную способность Шанго не растягивать скандал на длительное время». Да, мы пришли к этому не сразу. На начальном этапе надутые щечки и показушный игнор были обычным делом. Но со временем до императрицы дошло, что лучше сразу во всем разобраться и не трепать нервы. После инцидента с Машулей мы не ругались, не спорили и даже не выясняли отношения. Просто Шанго физически показала, что будет, если не противостоять ее оступившейся подруге котенку. И да. Тут стоит отдать должное, что я действительно мог хотя бы попытаться уйти в нейтральное положение, но в итоге попался на Машулину уловку, за что едва не поплатился головой. Разобравшись с влюбленной мазохисткой, мы довольны и поехали в парк. Не было этого напряженного молчания, многозначительных взглядов и прочей напрягающей хрени, от которой хочется как можно скорее убежать от своей половинки подальше. И это делало меня счастливым. «Знаешь, хочу сказать тебе спасибо». Воспользовавшись паузой, произнес я и приобнял Настю. «Чего вдруг?» — улыбнулась она. «За то, что не выносишь мне мозги. Поверь, это дорогого стоит». да, тут тебе повезло». Шангу аккуратно ткнула меня кулачком в бок. «Но у выноса мозгов есть один негативный момент. Как думаешь, что самое губительное в отношениях?» «Вранье». «Именно». И когда девушка начинает пилить своего молодого человека, то автоматически возвращает его в условный трудный возраст, когда сопротивляемость всему миру на максимальном уровне. В том числе, именно тогда и происходит подрыв авторитета родителей. Когда парень впервые приходит домой с запахом сигареты или алкоголя, типичная мать начинает что? Правильно, ругаться. И единственное, что хочется ребенку в этот момент, это чтобы от него поскорее отстали. Вход идет все, в том числе и вранье что это больше никогда не повторится. Но это повторяется, и родители из раза в раз ругают свое незатейливое чадо. За плохие оценки, глупые решения, опоздание домой с гулянок и еще кучу всего. Поэтому вынос мозга порождает ложь, которая крайне губительна для парочек, — пояснила Настя. «Браво!» — Лина зааплодировала. «Вот это крутой психологический анализ!» «Скорее наблюдение за людьми. У меня здесь много двоюродных братьев и сестер, поэтому было за кем приглядеть» пожав плечами, ответила Шанго. «Мужик — существо простое, и если найти к нему правильный подход...» «Хм, я могу то же самое сказать и про женщин», — усмехнулся я. «Вы же тоже до безобразия простые в большинстве своем. Все верно. Но мы, как и любые другие разумные существа, любим создавать друг другу сложности. Правда, в большинстве своем эти сложности в первую очередь аукаются для нас самих. Этокий психологический выстрел себе в колено», — вздохнула Настя. К примеру, я позиционирую себя максимально неревнивой девушкой, но порой накрывает даже меня. От этого страдаем мы оба. Но если вы прекратите держать его в узде, он сорвется, — покачав головой, заявила Жуля. Ему нужно напоминать, что у него есть вы. — Вот же милочь рогатая. Да на чьей на стороне? — И я напоминаю. Правда, милый? Настя посмотрела на меня ласково жутким взглядом. — Тебя забудешь, — хмыкнул я. «Даже если попытаешься забыть меня, я все равно найду и напомню». «От меня не уйти», — заверила Шанго, погладив меня по оцарапанной ноге. Кстати, рана оказалась не такой уж и страшной. Просто меня шокировал сам факт того, что Настя спокойно прошила защиту Хихаль. Надо будет изучить этот вопрос подробнее. Если все-таки битвы с Сааджем не миновать, то необходимо знать, каким образом можно защитить свою тушку от атак миротворца». Через двадцать минут обсуждений взаимодействия между мужчинами и женщинами мы добрались до парка. Кстати, мне постепенно стала понятна позиция мелкой дракушки. Она в наглую выслуживалась перед Шанго, чтобы снять с себя все подозрения. С одной стороны умно, а с другой стороны получит по заднице за такое. Как обстановка, поинтересовался я у Валька, который тусовался возле КПП парка. «Тишина, вашем благородие!» «Призрак так и не пришел в себя, поэтому парк функционирует на сто процентов. Только вот...» Он перешел на шепот. «Оперативники охранки начали исследовать вход в метро. Думаю, нам стоит озаботиться маскировкой». «Озаботимся», — кивнул я, прокручивая в голове план. «Закупоривать три неиспользуемые ветки точно никто не будет, поскольку они находились под проектом реновации нашего уважаемого господина Долгорукова. Говорят, по этим тоннелям переправляли много интересных вещей, однако последний инцидент с парком мог серьезно подпортить малину. Одно слово императора, и все неиспользуемые подземелья забаррикадируют. Это тоже надо учитывать. Сделав пару звонков нужным людям, я вместе с Настей отправился в подвалы Пауля. Анобис был очень счастлив нас видеть, ибо явно устал сидеть возле замороженного призрака почти целый день. «О, наконец-то!» С облегчением выдохнул он. В общем, я сделал все необходимые замеры. Смог стабилизировать частицы. Страж весов протянул две бумажки с конструктами. Разморозка первый листочек, заморозка второй. Очень хорошо, кивнул я и взглянул на ледяной кокон призрака. Для эксперимента нам как раз нужно привести его в чувство. Для какого эксперимента? Глаза Анобиса тут же заинтересованно блеснули. Какая разница? Тебе все равно на работу надо? усмехнулся я. Ну вы же потом расскажете», — с надеждой спросил Страж Весов. «Ну, конечно, расскажем. Я просто шучу». «Это издевательство, а не шутка», — возмутился Анна и с большой неохотой покинул подземелье. «Приступим». Настя открыла свой саквояж и вытащила оттуда белый лабораторный халат с защитными очками. Сделав из своих массивных коз два здоровенных бублика, как у принцессы Лии, императрица начала внимательно изучать дневник Анубиса. Ты такая очаровательная, когда поглощена процессом изучения. Правда? А может быть, все дело в халате и защитных очках лаборанта? усмехнулась Шанго, перелиснув страницу. Любишь ролевые игры, значит? Экиш ты затейник, капитан. Как бы ни было стыдно признавать, но полюбился августа этого года. Какой есть? Потерпи до субботы, а там? Настя хитро взглянула на меня. Хоть халат, хоть паранжа, все, что захочешь. «Умеешь ты заинтриговать?» «Хатош!» — по девичьей хихикнула Шанго и вновь углубилась в изучение процессов внутри призрака. Через пятнадцать минут Лара привезла Магнуса. Парнишка выглядел намного лучше, чем после нашей первой встречи, однако, заприметив Настю, тут же боязливо спрятался за меня. Теперь все сомнения насчет того, что моя ненаглядная была недостаточно строга к мальчишке, попросту исчезли. «Думаешь, я лучше ее?» Холодно поинтересовался я, жутким взглядом зыркнув на Магнуса. «Поверьте, капитан, намного», — честно признался он. «Я все слышу», — злобно произнесла Шанго и подняла на нас глаза. Мак, сегодня задание будет в разы сложнее, потому что у этого существа две личности. Ты должен открыть сразу два тоннеля и запустить меня в его сознание». «Сделаю, госпожа богиня», — с готовностью отрапортовал парнишка. Ну, прям вылитый ученик Академии при Бастионе. Там душки на первых курсах тоже боятся всего и всея. Я их еще называл отмороженными. Почему? Да потому что не понимали, что с ними происходит. Оттого и смотрели на все окружающее отмороженным взглядом. Нам нужны два стула. Володя, подсобишь? Спросила Настя. Распоряжусь. Я вытащил мобильный телефон и хотел набрать Паулю, но связи не было. Действительно. Откуда ей взяться под землей? Не успел я зайти в соседнее помещение, как ко мне тут же вылетел чрезмерно дружелюбный лаборатор. «Здрасте!» — Прохрипел он, размахивая хвостом. «Хотели меня видеть, ваше благородие?» «Да, мне нужна пара стульев. Не подсобишь?» «Подсоблю!» — кивнул пушистый пес и скрылся во мраке. Кстати, на удивление, на складе стало в разы больше свободного места. Видимо, из-за постоянного наплыва посетителей товары просто не успевали застаиваться. Вот он, индикатор успеха. «Стулья, стульяшки!» — Вынесены на спине два стула, радостно произнес Пауль. «Если понадобится что-то еще, зовите». «Ага. Кстати, а где твоя подружка?» «О, у сегодня выходной. Знаете, в последнее время она работала без отдыха, старалась приложить все силы, чтобы поскорее восстановить полноценную работу парка, поэтому мне пришлось силком отправить ее на выходной». Я сказал, что если Рада срочно не отдохнет, то мне придется переехать к ней домой, чтобы ухаживать. Она довольно быстро согласилась, — пояснил лабрадур. «Ха!» — удивился я. «А ты молодец!» «И она молодец!» «Это факт!» Неужто бывшая станота-врачиха наконец-то ощутила истинный вкус жизни? С одной стороны, хорошо. Мой план сработал, и парк смог вылечить искалеченную душу Рады. Но с другой... «Минус один человек для издевательств!» «Это печально!» нужно искать новую жертву вы обращайтесь если что то еще надо будет виляя пушистым хвостом произнес пауль несмотря на то что склад постоянно обносят проклятые белки у меня все равно есть много различных как там сейчас молодежь говорит а, ништяков вот всенепременно пауль я погладил пса по голове и вернулся обратно в импровизированную лабораторию пока меня не было маг прятался за ларой Теперь даже интересно, что ж такого Шанго ему сказала. «Дорогая, будь добра, поставь стулья возле призрака. Нам нужна тактильная коммуникация». Настя надела специальные резиновые перчатки. Хаски быстро поставила стулья возле замороженного кокона. Теперь все выглядело так, словно мы собрались на милое чаепитие. А то, что один из участников великолепного мероприятия «Ледяная глыба» — это так, мелочи. «По моей команде, Володя, начинаешь разморозку». Настя села возле призрака. «Маг, не тормозим, делаем все быстро». Мальчишка торопливо сел рядом с Шанго и словно щенок уставился ей в рот. Тем временем Лара накрутила на ледяную оболочку довольно толстый канат. «Это так, небольшая мера предосторожности. По мере разморозки хаски будет сильнее сжимать мощные тиски». Раскрыв листочек с конструктом, я подошел вплотную к ледяному кокону. Даже если этот ублюдок рыпнется и чудом сможет вырваться из толстого каната, у меня будет время, чтобы быстренько отшвырнуть его в ближайшую стенку. «Володя, давай!» — воскликнула Настя и, схватив мальчишку за руку, приготовилась к внедрению. Быстро проведя пальцами по пентаграмме, я закрыл глаза и хлопнул ладонью по листку. Символы вспыхнули ярко-красным пламенем, а от кокона повалил густой пар. Лара уже вовсю стягивала канаты, а Шанго ждала, когда лед окончательно сойдет. Как только тело призрака задрожало, маг закатил глаза, а Настя прикоснулась к обожженной скорлупе. Белая вспышка больно ударила по глазам, и мальчишка шлепнулся в обморок. «Сволочи — Сволочи! — заверещал Родион, пытаясь вырваться. — Я вас не пущу! Не пущу! Огрев призрака по голове, я вытащил второй листок и активировал конструкт заморозки. Спустя долю секунды изуродованное тело вновь покрылось ледяным коконом. — Блокирует! — выдохнула Настя, стерев солбопот. Нам нужно немного больше времени. Мак, какого чё...» Увы, мальчишка явно был не в состоянии ответить. Его тело сейчас больше напоминало вареного рака. мрадство выдохнул я и, присев на одно колено, пощупал лоб парнишки. «Кипяток! У него псириогенный шок! Если не поторопиться, будет плохо!» «Надо срочно его остудить!» Настя подняла мальчонку на руки и прислонила к ледяному кокону. От жара по замороженной оболочке тут же потекли капельки воды. «Нет, так не пойдет. Я выбежал из нашей лаборатории в подвал к Паулю. «Чем могу помочь?» — радостно отозвался пёс. «Нам срочно нужна ванна или очень большой тазик со снегом». «Надувной бассейн метр двадцать глубиной подойдёт?» — взволнованно спросил Пауль. «Самое то, давай в темпе и к нам». Все будет, ваше благородие». Лабрадур принял свой жуткий человеческий облик и скрылся во мраке своего склада, а я вернулся к девчонкам. «Ну как он?» «Потихоньку остывает». Настя разорвала подол своего халата и сделала магу холодный компресс на лоб, шею и грудную клетку. Но второго раза без дополнительного охлаждения он явно не вынесет. Не знаю, как так вышло, но у гибрида невероятная сопротивляемость к псионическим силам. «Ну так Садж, в отличие от Родиона, не совсем идиот», — вздохнул я. «Надувной бассейн со снегом подойдет?» «Идеально!» «Сейчас Пауль принесет». Через десять минут маг все-таки пришел в себя. «Ой!» «Простите, госпожа богиня, я подвёл вас», — жалобно произнёс он. «Спасибо, что хоть живой остался», — вздохнула Шанго, щупая лоб мальчишки. «Как чувствуешь себя?» «Отлично, я готов пробовать ещё». Самоотверженности этого пацанёнка можно было позавидовать. Видимо, вина настолько прожгла его душу, что теперь он готов был пойти на любые ухищрения, лишь бы госпожа богиня осталась довольна. «Да, был в Шанго этот особый дар» располагать к себе всех и все. «Ладно, сейчас попробуем максимально охладить тебя, но если почувствуешь себя плохо, сразу отключайся. Понял?» — строго произнесла Настя. «Я вас не подведу», — уверенно ответил маг. «Да уж, не думал, что мы будем играть с огнем прямо в подземельях моего парка, но очень надеюсь, что игра стоит свеч». Через пятнадцать минут к нам зашел Пауль и принес надувной бассейн со снегом. Ничего спрашивать не стал. Лишь дружелюбно улыбнулся, поклонился и поспешно удалился во свояси. «Дубль два», — объявила Настя, усевшись возле бассейна в позу лотоса. «И помни, Мак, если ты умрешь сейчас, то это не принесет мне успокоения. Я выпотрошу твое тело и буду исследовать, так что не вздумай геройствовать. Почувствовал себя плохо, остановился, понял?» «Понял, госпожа богиня», — уверенно ответил мальчишка и плюхнулся в снег. Шанго умела говорить таким тоном, что было крайне сложно понять шутит она или нет. Насчет выпотрошить и исследовать я сильно сомневался, но произнесено было так, что любой незнающий человек сто процентов поверил бы в этот кошмар. Да и не только человек. А если учесть то, что мальчишка долгое время исследовал содержимое головы императрицы, его слепой страх и вера в жестокость Лайла Б. была совершенно понятна, и я бы даже сказал логично. Честно, мне самому не так давно открыли темное прошлое Шантир, которое на самом деле не сильно отличалось от брата. Только вот Кейн пытался быть похожим на Тангейзера и делал все из чувства внутреннего идиотского бунтарства, а Шанго являлась специализированным агентом Сената. Это Этакий профессиональный убийца, целью которого были не конкретные личности, а целые звездные системы. У нас в Бастионе даже был особый протокол, если корабль случайно напорится на планету с Шантир. И основным пунктом в этом самом протоколе было «Беги, сука, беги!» Кто ж знал, что Шантир и Шанго — Это одна и та же девушка. «Володь, начинаем!» — строго произнесла Настя, взяв мальчишку за руку. И вновь я активировал конструкт резкой разморозки. Тело нашего оппонента начало неистово трясти. Призрак опять заверещал что-то нечленораздельное, но я быстро вырубил его ударом по голове. Лара присела возле бассейна и начала быстро забрасывать мага снегом. На этот раз, как мне кажется, сеанс состоялся. Только уж больно долго ребята не приходили в себя. Первым очнулся мальчишка закашлялся и начал интенсивно обмазываться снегом и растаявшей холодной водой. «Живой?» — взволнованно спросила Лара. «Ага, теперь нормально». С облегчением выдохнул он и взглянул на Настю. Космическая богиня продолжала сидеть без сознания, и я уж начал было переживать, однако спустя еще тридцать секунд ее глаза наконец-то открылись. «Ты не поверишь», — выдохнула она и с шоком посмотрела на меня. «Ну что там?» — с нетерпением спросил я. Удалось выжечь Романова. Удалось, однако выживет Ледаевский, зависит только от него самого. Будем следить и ждать. Настя задумчиво посмотрела на потолок. Но кроме этого у меня есть две новости. Хорошие и, наверное, так себе. С какой начать? Давай с хорошей. Мое любопытство вновь напоминало бурлящую магму в вулкане. Агенты Сааджа явно не ожидали, что мы обзаведемся сильным псиоником. Эти идиоты не закрыли канал связи я знаю, на какой орбите они сейчас зависли». «Супер», — обрадовался я. «Они тебя засекли?» «Нет, они еще не в курсе, что с Даевским». «Ладно, а так себе». «Чтобы их уничтожить, нам понадобится корабль мага. Мальчишка говорит, что ласточка в идеальном состоянии. Так ведь?» Шанго вопросительно посмотрела на юного псионика. «Так точно, госпожа богиня! Я бы не стал говорить о переезде со сломанным кораблем», — подтвердил парнишка и надел на себя блокиратор. «Ага». Но если с ним что-то произойдет, — вздохнула Настя, — уточнять было ни к чему. Я прекрасно осознавал, что у нас на кону. Попробовать слетать сейчас и добить агентов, чтобы отсрочить уничтожение планеты от рук Сааджа, или не рисковать? Подождать, когда Толик с Анубисом создадут блокирующий модуль, чтобы оставить шанс на спасение планеты от восхода Магнуса. А может вообще завершить все за один полет? Ведь Саадж же идиот! Будет терпеливо нас ждать, и за время разработки модуля никаких попыток уничтожить меня больше, конечно же, не предпримет. Да и агенты решат все так же беспечно висеть на орбите в одном и том же месте. Ага, конечно. Эх, какой интересный, а главное, невероятно простой выбор.